Такая Кагами. Великая легенда о легендарных героев. Там 14-й исповед клана меча. Пролог важный человек. По правде говоря, в мире нет смысла. История не имеет смысла. Если в этом хоть какой-то смысл, это имеет смысл лишь для некоторых. История, где ты жива, история, в которой я живу, история для двух людей, живущих вместе. Всё же это имеет смысл. Но почему ты умерла? Это всё испортило непростительно. Это абсолютно непростительно. Даже если весь мир будет разрушен, даже если все предания сойдут на нет. Мне сказали, это было твоим желанием. Я никогда этого не прощу. Глава первая. Демон и демон. Часть первая. Яд. Яд циркулирует по телу. Чувство это... «Чёрт!» — невозмутимо пробормотала Феррис Эррис. Головорезы Империи Гастарк поймали её в ловушку, отравили и взяли в заложники. Если она хочет, чтобы они дали ей противоядие, ей нужно передать письмо Райнеру и Сиону, и она сейчас бежала со всех ног в гостиницу, где должен быть Райнер. «Вообще, если бы Райнер всегда был со мной, я бы не вляпалась в эти неприятности». Она бежала, держа письмо. «Наверное, ситуация очень плохая». Я смертелен, и я умру, когда придёт время. И используя это как материал для переговоров, ребята из Гастарка хотят встрехнуть райнера из Сеона. Эти ребята из Гастарка сказали: "Мы просто хотим поговорить". Но глядя на их поведение, до сих пор сложно поверить, что они хотят быть дружелюбными партнёрами. Следовательно, мы точно будем в невыгодном положении из-за меня, из-за моего бессознательного. И стало немного грустно. Райнер, Сион и она все вместе и смеются, как раньше. Смеются, как идиоты, и, наконец, шагают вперёд вместе. А теперь я оказалась в ситуации, когда могу умереть. На бегу она посмотрела на письмо, оставленное Гастарком. Она волновалась, открывать ли письмо. Ей сказали отдать его Райнеру и Сиону, но из-за того, что её взяли в заложники, они оказались в сложной ситуации. «Следовательно, может, стоит прочитать письмо пораньше?» – пробормотала она. Направляясь в гостиницу, где должен быть Райнер, она задумалась над этим. Если в письме Гастарка написано предложение, о котором ничего нельзя поделать или вообще нельзя принять, она представила себе лицо Райнера. Представила лицо Сиона. Представила, что если Райнер окажется в такой же ситуации и попытается тихо умереть в одиночку, как бы она поступила на его месте. Представив себе нечто подобное, она покачала головой. Ой, нет, нет, нет. Нужно поговорить со всеми. Она грустно засмеялась, нельзя принимать решение, не посоветовавшись с ними. Сион нес груз мира в одиночку, не просил совета и в итоге чуть не сломался весь в слезах. Райнер, который рыдал от того, что было монстром, оставил их. Она вспомнила и своего брата, который тоже решил ни с кем не советоваться. «Почему мужчины могут так легко принять такое решение? Разве это не глупо?» Она произнесла с горечью в голосе. «Так что я поговорю с ними как следует». Если мы подумаем над этим вместе, я уверена, что у нас появятся хорошие идеи. Я докажу это, сказав это, она нежно коснулась своей шеи. Прикосновение к отравленной головорезам из гастаркаччасти, некоторое осознание смерти, но всё в порядке, сказала она себе. У меня всё в порядке. Она покинула торговую улицу и увидела гостиницу. В ней люди, бывшие столицы империи Роланд. Гостиница, где всегда останавливался Райнер, находится в переулке. Однако она также увидела, как с другой стороны улицы едет карета. Кто находился в карете, можно узнать, просто взглянув на неё. В такой карете аристократы вряд ли поедут. Король этой страны. Феррис остановилась у входа в переулок ведущей гостиницы и посмотрела на карету. Карета остановилась, и человек, как и ожидалось, вышел... Серебряные волосы, придающие благородство, и золотые глаза, которые, кажется, обладают сильной волей. Его звали Сиона Стал, Герой Совершенства, но на самом деле он не был совершенен, как и Райнер, и она ничего не могла без него сделать. «Это Сион». Сион увидела её и радостно засмеялся. «О, и Феррис пришла в гостиницу как раз сейчас?» Она кивнула. «О, ты ела, Дан Гвинет?» «Ага». «Была вкусно?» Не спрашивай меня. Сейчас не до этого. Хм, что ты имеешь в виду? Однако Феррис не ответила и повернулась к гостинице. Давай пока войдём внутрь. У меня есть история для Райнера и Сиона. Что? Атмосфера немного напряжённая. Что-то случилось? И входя в переулок, Феррис сказала: "На меня только что напали головорезы из Астарка". Ха? Сион издал удивлённый возглас, но она продолжила игнорировать его. И я была отравлена. Если я хочу, чтобы мне дали противоядие, я должна отдать письмо герою и демону. Верно. Так что нужно прочитать письмо. Подожди, это Сён поспешно шагнул к Феррес, но она открыла дверь в гостиницу и вошла внутрь. Поднялась по лестнице, открыла дверь Райнера без стука. Как долго ты собираешься спать, ты? закричала она и вошла в комнату. Однако Райнера там не было. Она коснулась futona, холодный. Другими словами, его не было уже давно. Она забеспокоилась, Райнер пропал. Нет, конечно, он, наверное, вышел поесть или прогуляться. В конце концов, он попал в Роланд после долгого отсутствия. Даже Райнер, который любит поспать, может подумать, что ему следует выйти на улицу. Феррис скортинулась на пятках, спустилась по лестнице спросить хозяина гостиницы. Эй, хозяин? Да-да, что такое, Феррис Чен? Куда делся Райнер? А? Он вышел. Когда несколько часов назад он пришёл за тобой, а после того, как ты ушла, он немедленно ушёл. Фэррис нахмурилась, она забеспокоилась ещё сильнее. Райна рассказал, что немного вздремнёт, потому что измучен долгой дорогой, а Фэррис должна была пойти купить данго винот впервые за долгое время, а когда вернётся, они вместе отправятся в королевский дворец. Однако говорят, что Райна ушёл много часов назад. Все он также вошёл в гостиницу. Эй, Феррис, ты в порядке? Райнера нет. А? Райнер снова пропал. Сён прищурился при этих словах и произнёс тихим голосом: "Эй, Феррис, успокойся. Это немного странно. А? Тебя отравили ребята из Гастарка, верно? Верно. А разве эффект не должен был уже проявиться? Эмоциональные взлёты и падения больше, чем обычно. Нет, я в порядке. Райнер, эй, хозяин. «Я сниму стул с обеденного стола. Фэррис, ты можешь пока присесть?» «Но нет. Я найду Райнера, разберусь с гастарком и ядом. Так что успокойся. Сядь, сядь и подумай о Данго». И Фэррис перестала думать. Форма Данго витала в её голове, вспоминая вкус Данго, который она ела раньше из магазинчика Венетт. «Ммм, понятно. Конечно, когда я думаю о Данго, я чувствую себя немного спокойней». Сеон усмехнулся и кивнул. «Хорошо. Пойдём в столовую, сядем и подумаем о будущем». Она пыталась успокоиться, но всё ещё ощущала панику. Она не знала, это из-за яда или из-за того, что исчез Райнер. «Давай проясним ситуацию. На тебя напали бандиты из Гастарка?» «Да». «Когда?» «Совсем недавно. Что они говорили?» «Ты и Райнер?» «Нет, герой и демон?» «То есть они тоже заинтересованы в разговоре об этом мире?» «И так они хотят вести переговоры?» «Я так думаю». «Хорошо, я понимаю. Письмо у тебя?» «Ага. Заглянем внутрь и прочтем его. Но не волнуйся, я больше не буду ничего от тебя скрывать. Давай заглянем внутрь, и я, ты и Райнер встретимся лицом к лицу с этим миром». Феррис была удивлена, но улыбнулась, вынула письмо и отдала его Сиону. Он его открыл, опустил взгляд. «Покажи мне». Он вернул письмо ей. В письме написанном лаконично «Сиону». предложение союза, подача заявки на встречу, указание места и времени встречи, и Ят Феррис это всего лишь стимулятор. Было написано, что они хотели, чтобы они знали, что они доброжелательно настроены, потому что заложников не взяли. Отрывая лицо от письма, Феррис сказала: "Означает ли это, что я сейчас не отравлена?" Селонки внул. "Я не думаю, что имеется смысл убивать Феррис в нынешней ситуации, так что я думаю, что это правда". Когда есть какие-нибудь проблемы, Сеон хмурился. Но эта трансформация от нации к нации и страшно принимать желаемое за действительное. Нужно рассмотреть это. Но местонахождение Райнера, может быть, всё в порядке. Как это я больше всего волнуюсь, что Гастарк напал на него. Но насколько я могу судить из до письма, вероятно, это не так. Это предложение о союзе. Если целью является похищение или убийство, зачем такой обходной путь? Да, это верно. Они могли убить, но не убили, потому что хотят заключить союз. Яд был стимулятором, видимо, из-за этого и произошло суматоха. Феррис прикоснулись к своей ноющей груди, для неё, которая долгое время беспокоилась о Ядие, и из-за отсутствия Райнера это было сильным стрессом. Все он произнёс. Даже если это не яд, лучше удалить введённое вещество. Давай его осмотрим. Может быть, тебе не нужно спешить. Даже если оно ядовито, Но учитывая ценность заложника, я не думаю, что что-то произойдёт до встречи. Даже если таят, ты заложник, поэтому они не покончат с тобой так просто. Так что не шева страшного. Но я тоже беспокоюсь о Райнере. Не думаю, что он снова сбежит в этой ситуации. В самом деле, Сэонки внул.